Глава 19. Господи, благослови создателей автомобилей, выдохнул я, закрыв за собой дверь и откинувшись на мягкое сиденье. Потрясвшееся стекло не могло полностью сдержать порывы ветра, но внутри всё равно было куда тише, чем на улице. Да и в целом я чувствовал себя в большей безопасности. По крайней мере, если мы не нарвёмся на кристаллидов. Но тем пока и разбитых машин хватало. О чём вы говорили с Леонидом? поинтересовался Герман, заведя двигатель. Он показал расположение детской поликлиники. Там осталось оборудование, медикаменты, а возможно и врачи, ответил я, не собираясь ничего скрывать. Договорились, что я вместе с их группой схожу в рейд. Нужно набить магазины и лучше подобрать снаряжение, задумчиво сказал Герман. Автоматы оказались неэффективны. Боюсь, в следующий раз мы без двух сотых не обойдёмся. Особенно если в клинике много тел, которые могли захватить одержимое». Ты никуда не идёшь, сказал я категорично. Сергей верно говорил. Поселению нужна защита. А после того, как он вышел из строя, вы с Анкентием единственные, кто может защитить дом от монстров. В участок всех не переселить, там и так места нет. А я? возмущённо спросил Артём, повернувшись ко мне с переднего сиденья. Какого хрена ты меня со счетов списываешь? Я же сказал, «Вы с Инном!» — Выделив голосом обращение, повторил я: Надо его забрать, кстати. Свернул перекрёсток налево. Там не было трещины. Была, но дальше я уже посмотрел, пока машина искал. Кивнул Герман, стараясь не поддавать газа. Внедорожник и так катился, подгоняемый ветром. Можем попробовать уронить одну из бетонных плит, что стоят в заборе. Тогда получится мост. Ты что, взял с собой газовый резак? Удивлённо поинтересовался я. "Болгарка в багажнике валяется. Правда, она электрическая. Артём, поможешь?" спросил Герман, не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. «Я вам что, батарейка на ножках?" зло бросил Тёма, отвернувшись. "Я маг молнии. Я одним взмахом уничтожаю аварии, с которыми автомат не может справиться. Ладно, посмотрим на месте", сказал я, стараясь не обращать внимания на парня которому потихоньку срывало крышу от полученного дара. Впрочем, надо отдать должное. С призраками он и в самом деле справлялся отлично. Внедорожник тем временем объехал полицейский участок и стоящие рядом многоэтажные серые здания, выхваченные из урагана Фарами, затем свернул в проулок. Тормози! Глуши двигатель! заорал Артём, упираясь обеими руками в приборную панель. Тормози, блин! Пытаюсь, крикнул Герман, дёргая ручник. На ветер уже подхватил машину, неся её вперёд. Держитесь, может крутануть. С этими словами машина резко вывернула руль, и машина встала на два колеса. Мы все скорее интуитивно, чем осознанно, наклонились в противоположную сторону. Несколько секунд балансировали, находясь на грани падения, но порыв ветра подтащил нас к стене здания, и машина рухнула на все четыре колеса. Ничего себе, поездочка, пробормотал Герман. Это нам ещё повезло с тяжёлым грузом. Ладно, попробую ехать вдоль стены. Если что, буду тормозить об забор. Не переживай, я всегда так паркуюсь, успокоил я парня. И не торопись, всё равно едем мы быстрее, чем могли бы идти. А на тот свет всегда успеем. Я снова откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза, но поспать не удалось. Всего через несколько минут мы затормозили у расщелины как и в первый раз, вмазавшись помятым кенгурятником в забор. Выбираться из машины в ураган совершенно не хотелось, но и торчать посреди улицы было категорически противопоказано. Да и домой пора. «Дом!» — Я охмыкнул, вылезая наружу. Как мало нужно человеку для того, чтобы чувствовать свою принадлежность к какому-то месту, чтобы там было безопасно и его ждали. Новая расщелина прошла через обвалившееся здание, часть дороги и парковки зияя чернотой под бетонным забором. Выглядело так, будто этот забор единственное, что удерживает пласты земли от того, чтобы разойтись ещё дальше. Но невооружённым взглядом были заметны трещины на покрытии. Его растянуло ещё немного, и полотно тоже начнёт проваливаться вместе со столбами. Можешь телепортировать плиту как решётку ВВД, перекрикивая ветер спросил Герман. Но дотронувшись до забора, я покачал головой. Каждая из секций весила не меньше полутонны, и мне при всём желании не удалось бы даже сдвинуть её с места. Пришлось доставать из багажника болгарку. Хорошо, что Артём, отбросив гордость, выбрался из машины и направил молнию в провода. Трансформатор из него вышел не очень. Болгарка взвизгнула и чуть не умерла, заискрив, но парень сумел кое-как выбрать правильную силу. Герман держал болгарку и пилил стыки. Артём подавал ток. Ой, я телепортировал их в нужное место. Спустя час под стегающим нас плетьми ураганом я уже был готов плюнуть на всё и потащить продукты на себе. Но работу мы выполнили. Целая секция забора подкосилась, и достаточно было как следует дёрнуть её джипом, чтобы она рухнула на провал. Под собственным весом конструкция прогнулась, но выдержала. Оставалось только надеяться, что машина сможет проскочить метровый провал и не рухнет в пропасть, теряющуюся в темноте. Но на всякий случай мы не стали рисковать и залезать внутрь. И Герману пришлось выполнять опасный трюк в одиночку. Вспыхнули фары, сквозь гул ветра донёсся рокот мотора, и джип перемахнул расщелину по импровизированному мосту. Через несколько минут мы уже были у нужного здания, но дорогу преградил неотвратимый поток воды. Попробовали объехать со стороны двора и снова наткнулись на границу наводнения. Забравшись на крышу автомобиля, я выхватил фонарём стену здания издавленно выругался. Вода доходила до стыка плит, где находился второй этаж. Дальше только на лодке. Похоже, мы попали на прилив, мрачно заметил Герман, когда я вернулся в машину. Можем попробовать объехать. Судя по карте, есть дорога, ведущая к парку, а там срежем через дворы и доберёмся с запада. Как раз трещину минуя мы подземную парковку. Тут высота около 180 метров», — заглянув в смартфон, сказал я. Такая же, как и у нашего дома. Если там столько же воды, нам просто к подъезду не подобраться. А какие есть варианты возвращаться в ОВД? Беззлобно поинтересовался Герман. Нам так и так добираться. Так что я бы все варианты рассмотрел. Равик неплавучий, заметил Артём. Давайте лучше подождём отлива и тогда. А если это не прилив? закономерно спросил я, прервав его предложение. Воды слишком много, помрачнев сказал Герман. Она опёрся подбородком а руль, всматриваясь в темноту. "Слушай, а что будет, если всю планету затопит? Выживут большегрузы и океанические суда? Сейчас в каждом крупном порту по десятку ковчегов стоит", отмахнулся я. "Тут вопрос в том, что делать нам. Постоянно перевозить всех выживших на новое место не получится. Это даже в теории рискованная задача. Слышали, что Леонид говорил? Эвакуировали всех в Ясенево." Там, судя по карте, выше 200 метров над уровнем моря. Ну и если уже его затопят, вариантов не остаётся до самого Урала. Предлагаешь всем переселяться? спросил Герман, устроившись на сиденье боком. Для этого нужен транспорт, разведка местности и хоть какая-то уверенность в том, что есть куда уходить. Да и разница между 200 и 180 не такая уж большая, всего семь этажей. Можно и тут перетерпеть. Это если из океана новые твари не придут и дома не смоет, ответил я, нехотя соглашаясь с аргументами товарища. Прикинул, сколько ждать отлива и начал собираться. Чёрт. Нет, ждать здесь нет смысла. Рулик зданию, пока двигатель работает. Я попробую с крайней точки запрыгнуть телепортом. Только фары не включайте». Рискованно. Давай лучше попробуем какой-нибудь плот найти. У нас трос с лебёдкой есть. Если на воде удержимся, можем и туда, и обратно доставить предложил Герман. Осталось только придумать из чего соорудить плавсредство. Может ванна подойдёт? Ага, чугунная, усмехнулся Артём, откровенно скучающий на переднем сиденье. Ладно, смысл в этом есть. Туда я без проблем сам доберусь. А обратно нужно будет как-то с ранним идти, заметил я, прикидывая расстояние. Найдите пока бутыль пятилитровую и прикрутите к ней трос. Остальное сделает ветер, до стены по крайней мере дотащит. Ну, а на нас поиск способа добраться обратно. В любом случае, продукты как-то придётся переправлять в подъезд. Подсвети двор. Договорились, кивнул Герман, включая дальний свет. Прыгать по торчащим над водой голым стволам деревьев, едва виднеющимся крышам машин, мне не слишком улыбалось, но других вариантов я не видел. К тому же, каждая минута простоя увеличивала опасность, что до нас доберётся кто-то новый и очень голодный. Эя совершенно не планировал становиться поздним ужином одной из тварей. В дальнем свете я с трудом разобрал несколько потенциальных точек для телепорта и теперь рассчитывал лучший маршрут. В крайнем случае доплыву, благо температура не такая низкая, от переохлаждения смерть мне не грозит. Но что-то подсказывало, что новые прибрежные воды вполне могли нести с собой агрессивную живность. Прыжок, поймать щуплый ствол деревца. Следующая точка крыша авто. Прыжок. Я перемещался максимально аккуратно, не гоняясь за скоростью или дальностью. Но автомобиль внезапно просел и начал тонуть, погружаясь вместе со мной. Я тут же прыгнул снова и через 10 секунд мокрый по пояс стоял в подъезде на втором этаже. Внизу раздавался плеск воды, подгоняемый ураганным ветром. Привычный морской запах дополнился затхлой вонью. Осветив себе дорогу фонарём, я поднялся к квартире, в которой оставил Иннокентия, и телепортировался внутрь. Постучал в закрытую дверь ванной комнаты, но мне никто не ответил. Тогда я постучал громче, и от удара дверь приоткрылась. "Что за?" пробормотал я и, достав саблю, аккуратно потянул ручку на себя. "Ин, я вхожу". К сожалению, предупреждать было некого. В ванной никого не оказалось. Хотя следы пребывания реконструктора читались без проблем. В ванной всё так же было застелено спальное бельё. Возле неё на табуретке нашлось несколько оплавленных свечей и вскрытые банка тушёнки, наполовину пустая. Под ванной кулек с ещё тремя такими же банками. "Инакентий, ты здесь?" позвал я громче, но мне никто не ответил. "Какого чёрта?" Выйдя в коридор, я поддёрнул входную дверь. Заперто на замок. Прошёл в гостиную. Наскоро осмотрев комнату, похоже, реконструктор выходил из убежища. По крайней мере, мусор уже так не вонял. И заглянув на кухню, я увидел, что все отходы аккуратно сложены в пакеты и завязаны несколько раз. Стало чисто и почти уютно, насколько это возможно в заброшенном подтапливаемом доме, в который в любую секунду могут ворваться монстры. Хоть бы записку оставил, пробормотал я, удостоверившись, что все стёкла в квартире тоже целы. Захвати призрак тела Инакентия, Не стал бы размениваться и прошёл через стекло. Выходит, по крайней мере, эту напасть можно исключить. Но куда-то же парень делся? Эн, ты где? прокричал я, выйдя на лестничную клетку. На всякий случай зашёл в соседнюю квартиру и в противоположную. Никого не было дома. Тогда я просто поднялся наверх, стуча в каждую дверь рукоятью сабли. По три быстрых стука на квартиру. Когда я уже был на восьмом, позади раздался скрип. Я резко обернувшись, я увидел товарища. "Слава, ты чего с сабли бегаешь?" спросил реконструктор, взглянув на мой воинственный вид. "Какого хрена ты в квартире записку не оставил?" спросил я резко. "Да я всего на пару минут вышел," ответил Иннокентий. "Кошек покормить и хозяйку проведать." Он отошёл чуть в сторону, и из-за его спины выглянула девочка лет 11. Я снова выругался, теперь уже про себя. «Инн!» Объясни, как она, начал было я, но реконструктор незаметно для девочки поднёс палец к губам. Наташа очень смелая девочка. Она приболела и потому не смогла пойти в тот день в школу. А пока её родители не вернулись, сама ведёт хозяйство и ухаживает за очень миленькими пушистиками, улыбаясь, сказал Иннокентий, повернувшись к хозяйке квартиры. А это мой друг Слава, Покажешь ему своих питомцев. А он их не обидит? спросила девочка, держась чуть поодаль. Даже пальцем не притронусь, пообещал я, показывая пустые ладони. Выглядит не очень убедительно, сморщила носик Наташа. У вас они в крови. Что? А, блин, это моя кровь. Поранился, сказал я, пытаясь оправдаться. А кто у тебя живёт, крокодильчики? Да нет же, кошки, рассмеялась девочка. Морси и Клюковка. Мне их родители на десятый день рождения подарили. Не просто кошки, Удивительное создание. Именно они нас познакомили, правда? Улыбаясь, сказал Инакентий. Представляешь, выбежали в подъезд, и я услышал их громкое мяуканье. Так мы и встретились. Наташа, я вот к тебе в гости постоянно хожу, а ты у меня в гостях ещё не была. Может, сходим? Так себе идея, заметил я вполголоса. Но реконструктор отмахнулся. Обещаю познакомить тебя со многими удивительными людьми, со своей женой, помнишь, я тебе о ней рассказывал, продолжил Иннокентий. Мы даже можем взять с собой твоих питомцев, а родителям оставим записку, чтобы они не переживали, если вернутся и не найдут тебя дома. А вот с запиской реально хорошая мысль, сказал Ян, намекая на косяк реконструктора. Мы сейчас подогнали машину с тросом. Если найдём надувной матрас или лодку, сможем добраться. Заодно прокатишься как на банане на морском побережье. Вот точно. Считай, что это отпуск, довольно кивнул Инн. У тебя же скоро каникулы должны быть. Не хочу, нахмурившись, сказала девочка. Не хочу каникул. Хочу, чтобы мама с папой вернулись. Я буду ждать их здесь. Да, конечно, ты права. Нельзя надолго уходить из дома, чтобы не пропустить их возвращение. Тут же пошёл на попятный Инн. Ты большая умница, что смогла так долго продержаться одна. Не забыла про уход за животными и вообще нашла себе занятия. Но давай хотя бы на пару часов съездим ко мне в гости. Там есть освещение и «А Аинокенте уже рассказывал тебе, что у нас живут настоящие маги, заговорщицки спросил я. Далеко не каждую девочку приглашают в наше тайное убежище. Маги? Настоящие? Недоверчиво спросила она. Я кевнул и телепортировался на пару метров в сторону. Это просто фокусы. Никакой магии не существует, так папа говорит. Ну, твой папа очень умный, но всё немного изменилось. У некоторых людей появились способности, они овладели магией, и ты, возможно, тоже сможешь, сказал я, присаживаясь на корточки. Я знаю, где растёт дерево, съев яблоко с которого можно загадать любое желание, и оно обязательно сбудется. Любое? Глаза девочки загорелись, и она подалась мне навстречу. Даже чтобы вернулись мама с папой? Любое, только нужно очень чётко его формулировать», ответил я, ругаясь про себя за недальновидность. Шанс, что родители девочки живы и при этом не вернулись домой, близок к нулю. А для того, чтобы желание сбылось, нужно научиться его загадывать, а потом самой сорвать яблоко и съесть его, только так и никак иначе. За другого желания не загадаешь. Хорошо. Я пойду с вами. Сжав кулачки, кивнула Наташа. И записку оставлю. Только морсю и клюковку мы с собой возьмём, я их не оставлю. Конечно, не оставишь, согласился Иннокентий. Давай я помогу тебе положить их в переноску. А слава пока поищет матраса для плавания. Отлично. В Москве зимой, пробормотал я но вынужден был согласиться с товарищем. У него уже установился с девочкой контакт, который мне пришлось бы налаживать заново. К тому же, прыгать по закрытым квартирам он не мог, а я уже приноровился. Где могут храниться такие принадлежности зимой? Логично, что на самых дальних полках кладовок или встроенных стенных шкафов. А ещё на балконах, что несколько расширяло зону поиска. Но мне относительно повезло. Пришлось обойти только три этажа, чтобы в одной из квартир мне встретился большой надувной матрас. Правда, не для плавания. Хозяева вскрытой квартиры, наверное, были заядлыми походниками. По крайней мере, я обнаружил три разного размера палатки, пять спальников и надувной матрас с ручным насосом. Всё это сокровище хранилось прямо у входа, но я решил зайти на балкон и был щедро вознаграждён за проявленное любопытство. На полу валялись знакомые алюминиевые трубки, собранные в пучок. "Ну, спасибо, ребята. Здоровья вам. А если вы уже не с нами, земля пухом", сказал я, собирая в рюкзак детали байдарки. Похоже, хозяева чинили её после последнего похода. На корпусе осталось несколько заплаток, но любое плавсредство, даже дырявое, сейчас было в разы лучше, чем попытки экспериментировать с ваннами и матрасами. "Слава, ты где?" позвал Иннокентий. Я довольный собой спустился к товарищу. Ага, чего это ты набрал? Не поверишь, байдарку, с улыбкой сказал я. Похоже, нам сегодня везёт. Ага, и правда, воодушевился Иннокентий, держащий в руках две здоровенные клетки с котами. Мы отошли от квартиры и дождались, пока серьёзная Наташа не закроет двери на все замки и не прилепят на створку скотчем бумажку в непромыкаемом пакетике. Я оставила записку на столе и у себя в комнате, на самых видных местах, всё как вы сказали. Отчиталась реkonstruктуру девочка. Молодец. Мы ненадолго. так что всё будет в полном порядке. Идём. Мы спустились на второй этаж и, открыв двери, собрали байдарку. Оказалось, что отсутствует один из распорных штырей рёбер. Но даже сходив обратно, я его не нашёл. К счастью, пропажу можно было поместить в центр, не жертвуя крайними положениями. В остальном всё собралось нормально, и мы вынесли получившуюся лодку на затопленный козырёк над подъездом. Кошки противно шипели, беснуясь в клетках. Наташа уговаривала их как могла, чуть не плакала и в последний момент даже хотела вернуться в квартиру. Но реконструктору удалось уговорить её. И вскоре мы уже все трое сидели в байдарке, которую утянул трос. Когда до машины оставалось меньше пары метров, сбоку пришла волна, и оглянувшись, Я увидел мелькнувший костяной гребень. Быстрее, на берег, крикнул я, вскакивая с места.